Глава вторая. Эпоха открытий и галлюцинаций. Итак, историки жизненного цикла нашей цивилизации, первооткрывателями шестого континента, называют русских. И это справедливо. Антарктида была открыта в январе 1820 года российской экспедиции Беллинсгаузена 1778-1752 годы жизни и Илазарева, 1788-1851 годы жизни, которые прошли на двух судах Восток и Мирный вдоль тихоокеанского побережья, открыв также острова Петра I, Шишкова, Мордвинова, землю Александра I. Инициаторами русской экспедиции для поисков Южного материка выступили Крузенштерн, Сарычев, Коцебу. Их предложение встретило одобрение и серьезную поддержку императора Российской империи Александра I. Начальником дивизии, экспедиции, был назначен капитан второго ранга Фаддей Фаддейч Биленсгаузен, участник кругосветного путешествия русских кораблей под началом Крузенштерна в 1803-1806 годах. Был членом экипажа шлюпа Надежда. Этот достойный герой своего просвещенного времени родился на острове Эзель, Балтийского моря, ныне остров Саар-Эмаа, территория Эстонии. Получил образование в морском кадетском корпусе. «Я родился среди моря. Как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря», признавался Белленсгаузен. На протяжении 13 лет он командовал различными кораблями на Балтийском и Черноморском флотах. Проводил гидрографические работы, составил описание восточного побережья Черного моря. Михаил Петрович Лазарев закончил Морской кадетский корпус гордо маринов в 1803 году. Своё первое кругосветное плавание из Кронштадта совершил командиром корабля Суворов российско-американской компании в 1813-1816 годах. В 1817 году за 18 морских компаний награжден орденом Святого Георгия Четвертой степени. После того, как морское министерство запланировало экспедицию в Южное полушарие, судьба Свилабелленсгаузена и Лазарева дав им шанс показать свое упорство в поисках новых, неоткрытых пространств, сколь можно ближе к полюсу, продолжая свои изыскания до отдаленной широты, какой только можно достигнуть. Шлюпы «Восток» — 985 тонн и «Мирный» — 884 тонны — вышли из Кронштадта в июле 1819 года и в декабре достигли острова Южной Георгии, и подробно писали его. На экспедиции было установлено, что Саандвичевы, открытые куком острова, на самом деле архипелаг. Самый большой остров архипелага был назван Беллинсгаузеном именем первооткрывателя Кука. На карте Южной Георгии появились мысы Приадина и Демидова, чей штурманов с востока. Куприянова Мичмана Смирного, залив Новосильского, также в честь Мичмана Шлюпа Мирной, а вблизи Южной Георгии острова Анненкова, лейтенанта с того же Шлюпа. 15 января 27-го по новому стилю 1820 -го года сюда пересекли Южный Полярный Круг, а уже на следующий день подошли к матерым льдам чрезвычайной высоты. Одно за другим продолжались географические открытия. Были открыты острова Лесково, Торсона, Заводовского, принадлежащие группе островов Траверсе, и вновь на карту нанесли русские фамилии. Продолжая путь на юг, они встретили льды, которые представлялись сквозь снег в виде белых облаков. Берег, который увидели отважные путешественники, стал позже называться землёй принцессы Марты. Этот день, 16 января 28-го по старому стилю 1820-го года, стал считаться днём открытия русскими мореплавателями Антарктиды. Плавание протяжённостью почти 100 тысяч километров продолжалось 751 день. Благодаря научной экспедиции на карту были нанесены 29 новых островов и один континент. Двухлетняя экспедиция завершилась возвращением в Кронштадт в 1821 году. Открытие русской экспедиции под общим руководством Белленсгаузена вызвали восхищение ее у мировой общественности. Известный немецкий географ Петерман тогда провозгласил, имя фон Белленсгаузена можно поставить наряду с именами Колумба и Магеллана. Участниками экспедиции были выполнены точные определения географических координат во время якорных стоянок, а также координаты шлюпов при их нахождении в океане. За время плавания не было упущено ни одной возможности для точного определения местонахождения кораблей, что явилось серьезной основой для всех дальнейших морских исследований. Точность объяснялась тем, что, еще находясь в Великобритании, каждый офицер приобрел себе сикстан, и во время плавания в Атлантике офицеры буквально соревновались в точности взятии светил и лунных расстояний, определении курса кораблей по звездам. При малейшей возможности офицеры определяли магнитное склонение, а во время якорных стоянок — высоты приливов и окрестных гор. Высокопрофессиональные исследования велись и в области метеоусловий. Изучение метеообстановки в этом регионе моряки использовали как единственное средство познания всех метеорологических процессов Антарктики. А ледовые наблюдения — Обнаружение айсбергов, описание ледяных полей, их высоты и объемов дали огромные познания в этой области и способствовали определению цикличности движений льдов и айсбергов. Безусловно, велись и океанологические наблюдения. Измерялись температуры и вес морской воды на глубинах, ее прозрачность, силы течений. Описывались все случаи свечения моря. Обращаю внимание... Тогда же впервые именно Беллинсгаузен и Мичман-Мордвинов в ночное время зафиксировали движение огромных колец на поверхности находящегося в штиле океана. С подобным явлением впоследствии придется не раз столкнуться путешествующим в разные годы XX -го века. Экспедиции были доставлены коллекцией животных, растений, кораллов, предметы утвари и одежды местных аборигенов, встречавших с им по пути исследования, записано много этнографических сведений. Находящийся на борту судно художник Михайлов сделал зарисовки айсбергов, льдов, виды берегов с моря, диковинных морских животных и птиц. Эти рисунки позволили уточнить виды и роды собранных предметов флоры и фауны. Как и полагалось, доклад о проделанной работе был зачитан исследователями Беллинсгаузеном и Лазаревым в Русском императорском географическом обществе. Через десять лет, в 1831 году, Фадей Фаддеевич опубликовал книгу Двукратное изыскание в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов, совершённые на шлюпах Восток и Мирном под начальством Беллинсгаузена, командира шлюпа «Восток». Шлюпом «Мирный» начальствовал лейтенант лазаев За открытие шестого континента фон Беллинсгаузен высочайший был произведен в капитана первого ранга, а спустя два месяца в капитан-командоры. Впоследствии в честь великого первооткрывателя в Антарктиде будут названы берега острова Петра Первого, шельфовый ледник в восточной части берега принцессы Марты, котловина на юго-востоке Тихого океана, окраинное море Южного океана у берегов Антарктиды, научные станции. Почитая заслуги русского военно-морского деятеля и мореплавателя Беренцгаузена перед Отечеством и мировой наукой, в 1870 году в Кронштадте установят ему величественный памятник. По возвращении... Лазарев чиз один чин был произведен в капитана второго ранга и удостоен ордена святого Владимира четвертой степени. В 1822-1825 годах он осуществил свое третье кругосветное плавание, командуя фрегатом «Крейсер». Дальнейшая морская судьба была также благосклонна к Михаилу Петровичу. В 1833 году вице-адмирал Лазарев назначается главноморским командиром Черноморского флота и портами Черного моря. Переняв сию должность и приняв приведенные в полный порядок дела от знаменитого труженика, почетного члена Петербургской Российской Академии наук адмирала Алексея Самуэльевича Крейга. Нет сомнений в том, что часть доклада мореплавателей, достигших Антарктиды, была засекречена и упрятана в архивы Российской империи. Дневник, который как руководитель экспедиции вел фон Беллинсгаузен, стал одним из секретнейших документов Российской империи. Участвовавший в этой же экспедиции Лазарев, проговорился лишь в конце своей жизни, поведав своей юной жене о неведомых доселе явлениях, которые они встретили у берегов Антарктиды. Ну а та после его кончины в 1853 году поделилась воспоминаниями супруга, пребывая уже далеко от России. В начале XX века начальник личной разведки императора Николая II, граф Конкрин, совместно с вице-адмиралом Макаровым, после изучения журнала Беллинсгаузена, составили научную записку императору. Тот поделился открытиями со своим двоюродным братом императором Германии Вильгельмом II. В результате обмена мнениями и нахождения общих точек два императора в преддверии своей исторической и политической гибели заложили основы освоения шестого континента. Как эстафету, запущенную ими, их программы и наработки подхватили большевики и пришедшие вскоре к власти в Германии фюрер и его сторонники. Вот так, пунктиром, ярким ориентиром мы и наметили события, происходившие вокруг Ледового континента в XIX-XX веках. Но не станем предварять события Можно найти много материалов о перипетии их путешествия, под общим командованием фон Белинсгаузена. Однако сведения, представленные в книге Ганса Уллериха фон Кранца «Свастика во льдах» «Тайная база нацистов в Антарктиде», представляют особый интерес. Ими мы и откроем череду таинственных происшествий, связанных с самым загадочным континентом планеты. Впрочем, почему я говорю о двух кораблях? Дело в том, что в Россию вернулся только один из них — Восток. Мирный настолько пострадал в ходе одного из штормов, что команда покинула его и перешла на неповрежденный корабль. И тут началась настоящая остросюжетная мистика. Наутро после шторма команда Востока увидела, что Мирный по-прежнему следует за ними. С изорванными парусами, истерзанный штормом, Кораблю прямо шел за востоком. И так продолжалось несколько дней, словно легендарный летучий голландец мирно преследовал покинувшего экипаж и даже несколько раз попытался протаранить восток. Команду охватил мистический ужас. Лишь неделю спустя удалось, наконец, оторваться от преследователя. Впоследствии все списали на ветра и течения, Но те, кто видел корабль-призрак своими глазами, клялись, что он действовал подобно разумному существу. Вдохновленные успехом русских к ледовому континенту, Ринурис другие экспедиции. Однако каких-либо существенных результатов достичь им не удалось. Чаще всего случалось так, что те экспедиции, которые действовали осмотрительно и не решались вплотную приблизиться к матёрам льдам, возвращались домой но несколько экспедиций, участники которых жаждали ступить на незнакомую, пугающую ледяную землю, таинственным образом пропали. В 1820-1821 годах близко к Антарктическому полуострову находились английские американские зверопромышленные суда Брансфилда и Палмера. В 1831-м В 1933 годах английский мореплаватель Биско совершил плавание вокруг шестого континента, открыв острова Адалейт и Биско. С 1838 по 1842 годы были организованы три экспедиции. Представители разных стран впервые смогли высадиться на свои территории и сделать научное открытие. Французская экспедиция под командованием Дюмон-Дюрвиле побывала на земле Адели. Ими были открыты земли Луи-Филиппа, жоан виля и Клари. Путешественники из Америки под началом Уилкса свою территорию назвали землей Уилкса. Экспедиция англичан, руководимая Россом, открыла территорию, названную ими землей королевы Виктории. Любопытно, что англичане, достигшие Антарктики на двух кораблях «Эребус» и «Террор» в 1840 году, наблюдали с моря две высокие конусообразные горы, над одной из которых велись клубы дыма, что дало повод предположить, что там за массивными ледовыми стенами находится пространный теплый оазис с животными и растениями. Рай, обетованный, не желавший принимать своих нежданных посетителей. А как еще можно истолковать тот факт, что впоследствии, на протяжении нескольких десятилетий, к таинственному континенту больше не рвались отважные путешественники? Должно было смениться поколение, чтобы кто-то вновь решился плыть к проклятому месту, кишащему кораблями призраками, чудовищами исполненному непонятных знаков и пространств, наполняющих человеческое сознание потусторонним ужасом. Новое судно появилось у этих берегов лишь в 1873 году. Позднее были шотландская экспедиция 1893 года, прибывшая на шхуне Валена, норвежская 1893-1994 годов на шхунах Езон, и Антарктика. Бельгийская 1898-1999 годов зимовавшая на дрейфующем судне Бельжика. Английская 1898-1999 годах прибывшая на шхуне Южный Крест зимовала на мысе Адер. В конце XIX века особый интерес к рядовому континенту подогревает Англия. В 1895 году в Лондоне состоялся шестой Международный географический конгресс, поставивший перед всеми присутствующими географами целью исследования Южного материка. Не в русским, ищих архивов английскими шпионами были выкрадены некие ценные сведения. Нет сомнений в том, что наряду с общеизвестными и широко освещенными в газетах конца 19 начала начало 20 века, экспедициями в направлении Южного полюса предпринимались и совершенно секретные экспедиции. На стыке эпох появляется понятие «антарктическая зимовка». В 1903 году создается первая гидрометеорологическая станция. В те же годы, 1901-1904 годах, К континенту прибывает английская экспедиция Скотта. Путешествующий на судне «Дискавери» Роберт Скотт подошел к берегам Антарктики, исследовал море и ледник Роса, открыл полуостров, по западному краю дошел до 82 градуса 17 минуты южной широты, собрал обширный материал по геологии, флоре, фауне и полезным ископаемым. Экспедиция Скотта предприняла попытку проникнуть в глубь материка. Считает, что их попытка оказалась тщетной. Однако от общественности были скрыты некоторые факты. И тут я изыму небольшую часть текста из же упоминаемого романа «Снежный юг» «Союз серпа и Грааля». И сделаю это еще не единожды. Не от ленности, а для того, чтобы исполнить его... Прежнюю волю, когда вместо того, чтобы писать публицистическую книгу, я намерена была сделать художественную, полувымысел, полуправду, такая вкусом непритязательной публики, желающей в непонятном ей видеть лишь мистику, фантастику, вымысел, хотя правда гораздо сложнее и запутаннее любого вымысла. Итак, от общественности был сокрыт факт, что во время санного перехода в глубине материка в сорока пятисяти километрах от побережья скотт обнаружил глубокую скалу на вершине которой оказался хорошо оборудованный лаз, тщательно замаскированный вырезанными толстыми пластинами льда пораженный увиденным скотт и его спутники сумели отодвинуть несколько плит их взором предстала стальная лестница из труп идущие вниз изумление англичан увеличивалось с каждой минуты они долго не решали спуститься но наконец рискнули на глубине более сорока метров они обнаружили помещение, в которых неизвестными была оборудована продуктовая база из мясных продуктов а в специальных контейнерах лежала аккуратно сложенная утепленная одежда причем таких фасонов и такого качества, которое ранее ни Скотт, ни его помощники не встречали, хотя сами обстоятельно готовились к этой дальней и небезопасной экспедиции, в том числе и по части экипировки. При доскональном осмотре на одной из курток была неожиданно обнаружена пришитая этикетка с записью «Екатеринбургская пошивочная артель Елисея Матвеева». Осмотрев всю одежду, Скотт понял, что все этикетки тщательно срезаны для сохранения инкогнито настоящих хозяев. Однако этикетку, оставленную в силу чьей-то халатности, а главное надпись с нее, Скотт перенес в свои бумаги. Конечно, в тот момент путешественники не поняли, что конкретно означает эта русская вязь, что вообще делают русские на ледяном континенте где воздух не прогревается выше нулевой отметки, где средняя годовая температура минус сорок градусов. И оттого, не скрывая своего удивления и отропе, не рискнули идти дальше, а буквально ринулись обратно. Пройдя более пятнадцати километров, то есть половину пути до базового лагеря кто-то из спутников спохватился, что надо было взять хоть что-то из продуктов, так как запасы на исходе. Другой тут же предложил вернуться. Но Скотт посчитал это непорядочным, ведь кто-то заготавливал для себя, не рассчитывая, что запасами воспользуются незваные гости. Но, скорее всего, на его решение повлиял страх, граничащий с ужасом. Придя на большую землю, путешественники долго не решались рассказать общественности о таинственном погребе или склепе, оборудованном русскими в ледяной пустыне. Но в своем рапорте о работе экспедиции Скотт весьма подробно указала о находке. Вскоре материалы, поданные им в британское географическое общество, исчезли. Более того, при настойчивых расспросах его осторожные спутники разводили руками, говоря, что все это не более чем выдумка, так легенда для излишне любопытствующих. На сей раз документы были выкрадены шпионами из секретных служб Российской империи впоследствии эти бумаги наряду с многими и многими другими оказались в архивах партийной разведки Сталина. С ними, перед тем, как отправиться в Антарктиду в начале 70-х годов, знакомился тот, на чьи слова я ссылаюсь на протяжении всего текста. Спустя несколько лет после этого английский исследователь Шеклтон, возглавлявший в 1907-1909 годах экспедицию на Санях от судна к Южному полюсу, не обнаружил хранилище с продуктами и теплыми вещами, то не нашел точки по тем координатам, которые ему лично сообщил Скотт, то ли хозяева склада сменили место хранилища. Шеклтон не дошел до полюса 178 километров. В дневниках этого путешественника Также имеются примечательные строки, когда он вспоминает о внезапно начавшейся и длящейся несколько часов жестокой снежной буре, во время которой потерялся член экипажа Джерли. Неделю спустя Джерли догнал товарищи и при этом вовсе не выглядел изможденным, и рассказывал о какой-то глубокой котловине, где из-под земли бьют горячие ключи. Там живут птицы, растут травы и деревья. На эту котловину он набрёл случайно и провёл там целый день, восстанавливая свои силы. Никто из нас ему особенно не поверил. Скорее всего, у бедняги была галлюцинация. Во второй раз Роберт Скотт отправился на ледяной материк в 1911-12 годах покорять Южный полюс. Первым полюс он тогда достиг Норвежец. Путешественник и исследователь Амундсен в январе 1911 года он высадился на ледяной барьер Росса и 14 декабря того же года достиг конечной цели, открыв по пути горы Королеву Мод. Чуть позже, 18 января 1912 года, южного полюса достигла и группа, возглавляемая Скоттом. Но на обратном пути в 18 км от базового лагеря путешественники погибли. До сих пор их гибель считают загадочной. Тела, записи дневники погибших нашли спустя восемь месяцев. В платке была сохранена и уникальная находка — образец с отпечатками древнего ископаемого растения из рода Клоссаптерис, характерного для флоры Гондваны то отчасти подтверждает гипотезу о существовании древнего обширного суперконтинента, в состав которого входила Антарктида. Но самым удивительным оказалось другое. Пока еще шли поиски пропавших путешественников в базовом лагере случайно, обнаружилась записка на английском языке, сообщавшая, что скот и его спутники сорвались с ледника, а их снаряжение которым котором были продукты, попала в глубокую расселину. И что полярники, если им в ближайшую неделю не окажут помощи, могут погибнуть. Непонятно, по какой причине никто не придал значения записке. То ли посчитали неуместным розыгрышем то ли провокацией товарища, у которого сдали нервы, а то и вовсе от лукавого. А может, и эти путешественники списали все на галлюцинации? Между тем в записке точно указывалось, где находится пострадавший Когда были найдены замерзшие тела Скотта и его спутников, в дневнике обнаружилась прелюбопытнейшая запись. Мы остались без продуктов, чувствуем себя скверно, укрылись в созданной нами снежной пещере. Проснувшись, обнаружили у входа приличный запас мясных консервов, нож, Сухари и удивительное дело в некоторых брикетах оказались замороженные абрикосы. Откуда это могло появиться? Скотт и его товарищи не знали. К сожалению, сухарей и абрикосов хватило ненадолго. Продукты закончились через несколько дней, и те, кто желал им помочь, полагали, что за оказавшимися в трудном положении придут соотечественники. Стоит только прочесть записку. Но по возвращении домой члены этой полярной экспедиции, наслышанный, что погибший ныне Скотт еще после первого своего путешествия на шестой континент, подавал рапорт в Британское географическое общество о загадочной находке, стали настойчиво искать документ и, конечно же, безуспешно.